Глава 9. Удары шпагой, удары палкой и другие события. Репетиция окончилась. Удалившись в свои уборные, актеры сменили театральные костюмы на обыкновенное платье. Сиганьяк тоже переоделся, но на случай нападения оставил при себе шпагу Матамора. Это был почтенный испанский клинок скованный железной чашкой по руке, длинный, как день без дела, и вполне пригодный, чтобы отражать и наносить увесистые, хотя и не смертельные удары, ибо по театральным правилам конец клинка не полагалось застрять, но человеку отважному и этого было достаточно, чтобы управиться с отряженной для мщения герцогской челядью. Ирод, здоровенный, широкоплечий детина, захватил с собой палку, который обычно стучал, подавая знак к поднятию занавеса, этой дубиной, в его руках казавшейся соломинкой, он намеревался как следует отделать каналей что вздумают напасть на сиганьяка, ибо не в его правилах было оставлять друзей в опасности. «Капитан!» — обратился он к барону, когда они вышли на улицу. «Чтобы женщины не оглушили нас своим визгом, Отправим-ка их вперед под охраной Леандра и Блазиуса. Первый просто трусливый фат, второй же слишком стар, мужество есть, а вот сил-то мало. Скопен останется с нами, он, как никто, умеет подставить ножку и в миг точно поросят опрокинет на спину одного-двух прохвостов в случае, если они атакуют нас. Так или иначе, моя дубинка к услугам вашей рапиры. Благодарствую, друг Ирод, «И принимаю ваше предложение», — отвечал Сиганьяк. «Но прежде всего нам нужно позаботиться, чтобы нас не захватили врасплох. Лучше всего идти гуськом, отступя друг от друга и по самой середине улицы. Этим мошенникам, которые, конечно, будут сжаться к стенам, придется тогда покинуть спасительную тень, чтобы достигнуть нас, и мы успеем их обнаружить. Итак, обнажим шпагу, Вы потрясаете вашей палицей, а скопен пусть поприседает, чтобы размять колени. Сиганьяк отправился впереди маленького отряда, осторожно продвигаясь по улице, ведущей от залы для игры в мяч к гостинице «Герб Франции». Улочка была темная, кривая, плохо замощенная, как нарочно приспособленная для ловушек. Выступавшие навесы, удваиваем мрак, предлагали укрытие нападающим. Ни единого луча не просачивалось из уснувших домов, а ночь была безлунная. Баск, Азалан, Лабриш и Мерендоль, бритеры на службе у молодого герцога, уже полчаса ждали капитана Фракаса, который не мог пройти в гостиницу другим путем. Азалан и Баск спрятались в дверной нише по одну сторону улицы, Мирендоль и Лабриш прижались к стене напротив них, чтобы всем сразу, как молоты на наковальню, опустить свои палки на спину сиганьяка. Когда женщины в сопровождении Блазиуса и Леандра прошли мимо них, они поняли, что теперь не замедлит появиться и фракас, и притаились, стиснув пальцами дубинки, готовясь приступить к делу, не ожидая, что встретят сопротивление, так как обычно поэты, актеры и горожане Безропотно сгибают спину, когда сильный мира сего удостаивают их побоев. Отличавшийся острым зрением сиганьяк уже издали, несмотря на ночную тьму, разглядел четверых мерзавцев в засаде. Он остановился и сделал вид, что собирается повернуть назад. При виде этого маневра головорезы испугались, что добыча улизнет от них, и, выйдя из укрытия, бросились на капитана. Первым подскочил Азалан, за ним все остальные с криками «Бей, бей, это тебе от его светлости, господина герцога!». Сиганьяк несколько раз обернул плащ вокруг левой руки, сделав из него непроницаемый нарукавник. Этим нарукавником он отразил дубинку Азалана и так сильно ткнул бандита рапиры в грудь, что тот самым жалким образом свалился в канаву, скорчившись, дрыгая ногами, и уронив шляпу в грязь. Если бы острие не было притуплено, шпага пронзила бы его насквозь и вышла между плеч. Невзирая на неудачу собрата, баск храбро выступил вперед, но яростный удар шпагой плашмя раздавил в лепешку его колпак, а из глаз в черной, как смола тьме, посыпался фонтан искр. Дубина ирода в щепы разнесла палку Мириндоля, который, оказавшись безоружным, пустился на утек, успев, однако же, изведать на спине всю мощь грозной дубины. Аскапен в свой черед обхватил Лабриша поперек туловища таким резким и быстрым движением, что тот не в силах был дохнуть, не то что пустить в ход палку. Затем он прижал его правой рукой к своему левому плечу, едва не переломив ему позвонка, и отпустил, поддав сухим, стремительным, неудержимым, как спуск пружины в арбалете толчком под коленки, отчего Лабриш откатился шагов на десять. Голова его со всего маха стукнулась о камень, и исполнитель мстительной воли Валамбреза остался лежать без чувств на поле сражения, недвижимый как труп. Итак, актеры одержали победу и расчистили себе дорогу а залан и Баск пытались ползком дотащиться до какого-нибудь крова и собраться с мыслями, Лабриш, точно пьяница, валялся поперек канавы. Менее пострадавший Мирендоль успел улизнуть, должно быть, для того, чтобы в качестве единственной уцелевшей жертвы побоища свидетельствовать о нем. Тем не менее, приближаясь к особняку Валамбреза, он замедлил шаг, ибо ему предстояло выдержать гнев молодого герцога, не менее страшный, чем дубина Ирода. При одной только мысли об этом подкатился у него со лба, и он перестал даже чувствовать боль в вывихнутом плече, с которого свисала рука, неподвижная и безжизненная, как пустой рукав. Не успел он вернуться, как герцог, горя нетерпением услышать об успехе предприятия, призвал его к себе. Мерендоль держался смущенно и неловко, Вдобавок ко всему, жестоко страдая от боли в плече. Под загаром на лице его проступала зеленоватая бледность, И капельки пота усеивали лоб. Молча, не шевелясь, стоял он на пороге комнаты, Ожидая ободрения или вопроса со стороны герцога, Который не произносил ни слова. «Так что ж», — начал кавалер Давидоленко, Заметив свирепый взгляд герцога, устремленный на Мирендоля, «Какие у вас новости? Должно быть, неважные? Вид у вас совсем не победоносный. У вашей светлости нет оснований сомневаться в усердии, с каким мы всегда стараемся выполнить ваши приказы», — отвечал Мирендоль. «Однако на сей раз удача не сопутствовала нашей отваге». «То есть как это так?» — гневно переспросил герцог. — Вы вчетвером не могли отколотить одного жалкого шута? — Этот шут силой и смелостью превосходит легендарных гигантов, — ответил Мерендоль. Он дал нам яростный отпор от обороны, сразу же перешел к нападению и вмиг уложил на месте Азолана и Баска. Под его ударами они свалились точно карточные валеты, а между тем это бравые ребята». Другой актер ловким гимнастическим приемом одолел лабриша, который на собственном затылке почувствовал, какие в пуатье каменистые мостовые. А мне самому их ирод разбил дубиной палку и так поранил плечо, что я недели две не буду владеть рукой. «Ах вы, олухи, дармоеды, проходимцы! У всех у вас ни на грош ни ловкости, ни преданности, ни отваги!» Вне себя от бешенства выкрикнул Валамбрес. «Любая старуха распугает вас своей клюкой. Стоило спасать вас от виселицы и каторги. Уж лучше держать в услужении честных людей, таких нерадивых трусов, как вы, и среди них не сыщешь. Не помогли палки, значит, надо было взяться за шпаги». — Ваша светлость, вы изволили заказать нам побои, а не убийство, возразил Мирендоль. Мы не осмелились ослушаться вас. — Вы поистине пунктуальный, исполнительный и дотошный мошенник, — смеясь сказал Видоленко. Мне нравится такая совестливость посреди разбоя. — Как по-вашему? Не правда ли? Эта приключенница принимает довольно романтический оборот, что должно быть вам по душе, Валамбрес. Все, что идет в руки, вас отталкивает, вам милые препятствия. А Изабелла достаточно неприступна для актрисы. Она живет в башне, куда нет подъемных мостов, и охраняет ее, как в рыцарских романах, огнедышащие драконы. Ну вот и наша побежденная армия. В самом деле, Азалан, Баск и очнувшийся от обмора Калабриш остановились в дверях залы с протягивая руки к герцогу. Они были мертвенно бледны, перепуганы, вымазаны в грязи и крови, хотя у них не замечалось особых повреждений, кроме ссадин и синяков, но сила ударов вызвала кровотечение из носа, отчего их желтые кожаные куртки пестрели отвратительными бурыми пятнами. «Ступайте к себе в конуры, мерзавцы!» крикнул при виде изувеченной команды, не отличавшейся мягкосердечием герцог. «Сам не пойму, как это до сих пор я не приказал отлупить вас за вашу глупость и трусливость. Мой врач осмотрит вас и скажет, так ли уж страшны болячки, на которые вы жалуетесь. Если нет, я велю заживо содрать с вас шкуру. Пошли прочь!»